Глава 15. В какой-то момент мир вокруг изменился. Вместо серой пустоши появилась возвышенность, на которой располагался дом. Двухэтажный, с каменной крышей и большой террассой, он в то же время не казался чем-то удивительным. Селия обрадовалась этому, от чудес чужого мира она начала уставать. Конь остановился у высокого крыльца. Селия спрыгнула на землю и тут же почувствовала чей-то пристальный взгляд. Повернувшись, она увидела молодого человека, примерно её возраста. Его одежда простого кроя и отсутствие украшений не смутило девушку. Она чувствовала исходящую от него силу, под действием которой хотелось преклонить колено или ещё лучше сбежать куда-нибудь. Но Селея сдержала себя. Изящно, но с достоинством поклонившись, она подошла к воплощению жёлтой луны. Тонкие губы молодого человека искривились в усмешке. Значит, ты всё же смогла добраться сюда. Признаться, не ожидал. Но всё равно, добро пожаловать в мой мир, Селия, дочь Рейдора. Благодарю вас, господин, с трудом проговорила Селия. Взгляд молодого человека заворожил её. Он не отличался ни особой красотой, ни статью, и всё же девушка признавала это. Никто из знакомых ей людей не мог с ним сравниться. Даже Рэйман. Воспоминание промелькнуло и исчезло. Но хозяин подлонного мира всё равно нахмурился. «Некрасиво думать о другом мужчине, находясь рядом со мной», с обманчивой мягкостью произнёс он, взяв Селлию за руку. «Некрасиво читать чужие мысли?» резко ответила Селлия. Её собеседник негромко рассмеялся. «Дерзкая малышка, но мне нравятся такие женщины». «И что прикажешь делать, если все твои мысли и желания передо мной как на ладони?» «Хочешь, расскажу твоё прошлое?» «Ты дочь правителя клана, который находится под покровительством Белой Луны. Это светило соперничает с моей Луной». Став жертвой политических интриг, ты провела долгие годы вдали от родины. Тебя любят двое мужчин, причём один из них настолько сильно, что "Хватит!" в отчаянии воскликнула Селия. "Может вы сильны и могущественны, но это не даёт вам права унижать меня. Я всего лишь слабая женщина, разве не достойнее воплощения луны, которую так почитают, помочь обычному человеку, а не смеяться над ним?" Удивление, промелькнувшее в глазах мужчины, смягчило его черты. Сейчас он больше был похож на человека, чем когда Селия увидела его. "Возможно, ты права", медленно протянул он. "И что же привело тебя в мир, где сотни лет не было ни одного смертного?" Селия торопливо начала рассказывать. В душе она понимала, что воплощению Луны и так всё известно. Но девушке казалось, что он ещё не принял решения, как поступить: выгнать вон наглую девчонку, уничтожить её или проявить великодушие и выполнить её просьбу. Это мой единственный шанс, думала Селия. Пока он меня слушает, остаётся шанс на спасение для нашего мира. И поскольку я не заметила здесь ничего угрожающего жёлтой луне, значит, причина её смещения с орбиты в нём. Вот и всё, господин. Наверное, это звучит нелепо, но если я могу что-то сделать для вас, только скажите, а взамен остановите падение луны. Мужчина внезапно улыбнулся. Ты странная девушка, Селия. Ты даже не принадлежишь к клану Жёлтой Луны, и всё же пришла сюда. Почему я должен слушать тебя? Что в моём клане не нашлось достойной, или же ты просто захотела прославиться? Мне то не другое, господин, покачала головой Селия. Я вообще об этом не думала. Но у правителя Лауда не было времени, чтобы искать девушку внутри клана. Его выбор пал на меня. Если он вам не нравится, ничем не могу помочь. Нравится, снова усмехнулся мужчина. Мне так же по душе, что ты говоришь открыто и смело. И ты смогла меня найти, пройдя испытания цветами, а также жаждой и голодом. Ты необычная девушка, Селия. Дочь правителя промолчала, бросив косой взгляд на медальон. То, что она увидела, повергло её в ужас. Золотая поверхность стала наполовину чёрной. Неужели мы так долго разговаривали?» Воплощение луны заметил её взгляд. «Не волнуйся об этом куске металла», мягко сказал он. «Кто знает?» Вдруг тебе и не захочется покидать мой мир. Что тебя ждёт там на земле? Жизнь в чужом клане, одиночество, разлука с близкими, не говоря уже о домогательствах Ригейда. Может, останешься здесь? Селью охватил такой страх, что она не смогла ничего сказать. Она только покачала головой, не подумав о том, что мужчина может рассердиться. Отказываешься? Но ты не понимаешь, что делаешь. Лаут уже обещал тебя своему сыну. Он считает, что это скрепит союз между двумя кланами. А такой муж как Регейда сделает твою жизнь невыносимой. Неправда, воскликнула девушка. Правитель обещал, что я стану свободной после того, как пройду ритуал. Воплощение Луны пожал плечами. Глупышка. Он бы пообещал, что угодно, лишь бы ты согласилась на ритуал. Для Лауда опасно отпускать тебя. Если ты расскажешь о Регейде своему отцу, может начаться новая война. А если ты выйдешь замуж за его сына, добровольно или нет, никто не будет копаться в прошлом. Ты станешь одной из его подданных, обычной женщиной из клана «Жёлтой луны». Вспомнив потемневшие от желания глаза Ригейда его жестокие ласки, Силия содрогнулась. «Ну уж нет», — прошептала она. «Лучше смерть. Зачем же умирать?» — вкратчиво произнёс мужчина. «Когда можно жить счастливо. Более того, вечно. И я могу дать тебе многое — здоровье, молодость, бессмертие и даже силу путешествовать между мирами». Тебя будут почитать обычные люди, ты сможешь многое изменить к лучшему, например, остановить падение Луны или предотвратить другую катастрофу. Сам я уже устал следить за этим, мне нужна помощница. Согласись стать моей селье, и всё это станет возможным. Девушка опустила голову. Слова воплощения Луны звучали так заманчиво, а по сравнению с тем будущим, которое её ждёт с Сергеем, да и вовсе казались волшебной сказкой. Она станет жить вечно. сможет исправить несправедливость в родном мире, не допустит новых войн, будет помогать людям, добрая, милосердная и прекрасная, чем не фея для несчастных смертных». Селия повернулась к мужчине. Он улыбался, но в глубине глаз таился холод. Она знала, что он её не обманывает. Лгать мог Лаут или его сын, но воплощение у Луны, наделённому огромной властью, это ни к чему. «Что скажешь, Селия? Прошлое исчезло, словно сон с первыми минутами рассвета. Девушка уже собиралась согласиться, как вдруг, сверкнув в прилонном свете, из её волос выпал маленький предмет. Селия машинально подняла его. Серебряная заколка Рейман. Она коснулась пальцем острого конца заколки. Боль привела её в чувство. Она вспомнила, как заботился о ней Рейман, когда она жила в клане Белой Луны, как он спас её, как подарил заколку и обещал ждать её возвращения, как наконец передал ей часть своих сил, чтобы защитить от регейда. Выжила бы она в чужом клане, если бы не любимый. Наверное, нет. Или умерла бы в тоске по родине, или стала бы жертвой сына правителя. Разве можно предать его даже ради вечности, молодости и власти? Сжимая заколку в кулаке, Селия подняла глаза на воплощение луны. Простите, господин. Я очень благодарна вам за предложение, но не могу его принять. Я люблю другого человека. Мужчина кивнул, и ей вдруг стало легче, словно она прошла ещё одно испытание. Вы, люди такие странные, готовы отказаться от всех богатств мира ради любви этого эфемерного чувства. Но что, если твой наречённый не дождётся тебя? Женится на другой или просто заболеет и умрёт? И я уже говорил, что Лаут не собирается отпускать тебя из клана. Это не важно, твёрдо ответила Селия. Только смерть может разлучить нас. А со всем остальным мы справимся. Повисло молчание. Воплощение Луны стоял, словно задумавшись, Аселия с тревогой ждала, что он решит. "Господин", наконец произнесла она. "Я верю в вашу доброту и великодушие. Вы позволили мне добраться сюда, поговорить с вами, а могли бы бросить меня умирать посреди цветущего луга или пустоши? Прошу вас, остановите падение жёлтой луны, а меня предоставьте моей судьбе". Словно поддерживая её просьбу, откуда-то сзади донеслось тихое ржание. Это белый конь подошёл ближе. Взглянув на него, воплощение Луны рассмеялся. Ты действительно необычная девушка, Селия, и моего любимца смогла покорить. Что ж, будь по-твоему. Жёлтая Луна займёт подобающее ей место на небосклоне. Ты можешь возвращаться домой, но с одним условием. Ты станешь той, что слышит голос Луны. Но, «Ну, господин, растерянно произнесла Селия, вспомнив о об бабетах, которые приносили прорицательницы, Мужчина остановил её взмахом руки. Ничего сложного от тебя не потребуется. Тебе не придётся отказываться ни от любимого, ни от своего клана. Просто один раз в год во сне ты будешь общаться со мной. Согласна? Селия кивнула. Она понимала, что решение воплощения Луны вызовет споры в обоих кланах, и вряд ли прорицательница Айра так легко уступит своё место, но что ей оставалось делать? Прекрасно, усмехнулся мужчина. Айра мне надоела. Она слишком честолюбива, больше думает о своей выгоде, чем о жёлтой луне. А сейчас пора прощаться. Будь осторожна на пути домой, Селия. Он свистом подозвал коня. Мират доставит тебя к границе моих владений, оттуда тебе будет проще вернуться в свой мир. Сердце Селии радостно забилось. Неужели все опасности позади? Падение жёлтой луны не случится, и она наконец-то вернётся в свой клан и обнимет Раймана. Конь довёз Селию до края песчаной пустоши. Девушка спрыгнула на землю и ласково потрепала его за шею. «Спасибо тебе, Мират. И твоему хозяину тоже». Она оглянулась назад, где остался дом воплощения Луны. «Я никогда вас не забуду». Конь тихо заржал, потом ударил копытом о землю и растворился в воздухе. Селия вдруг почувствовала, как сильно устала. Долгие поиски, волнение, голод, жажда измучили её так, что она едва стояла на ногах. Взглянув на медальон, он стал чёрным на три четверти, девушка поняла, что у неё ещё есть время. Опустившись прямо на песок, Селия задумалась. Её встревожили слова хозяина Лунного мира о том, что Лаут не отпустит её из клана. Стоило придумать, как этого избежать. Надо притвориться, что ритуал отнял у меня все силы, думала девушка, и не подавать вида, что знаю о планах правителя. Тогда я смогу убежать. Погрузившись в свои мысли, она не услышала тихих шагов за спиной, а затем на её голову обрушился сильный удар палкой. Очнувшись, Селея не сразу поняла, где находится. Над ней простиралось небо, принявшее тёмно-жёлтый оттенок. Мелкие песчинки кололи кожу, забивались в рот и нос, вызывая желание чихнуть. Но самым ужасным оказалось тяжёлое бревно, придавившее грудь и не позволяющее пошевелиться. Госпожа пришла в себя? послышался насмешливый голос. С трудом повернув голову, Селия увидела темноволосую служанку, присевшую рядом с ней на корточке. «Миста?» вспомнила девушка её имя. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя поджидала. Скучноватое местечко, не правда ли? Я-то надеялась увидеть роскошный дворец или огромный сад, где живёт воплощение Луны. А тут один песок. Впрочем, не важно. Похоже, госпожа, вам удалось выполнить поручение правителя?» Вы собирались вернуться домой победительницей. Жаль, но я этого не допущу. Селия смотрела в чёрные глаза девушки, полные гнева и злости, и не понимала, за что-то она её ненавидит. Они же почти незнакомы, виделись пару раз. Она ничем не могла обидеть служанку. "Почему, миста? Что я тебе сделала? Ты заняла моё место?" "Я работала с самого детства, сначала в доме отца, потом прислугой у чужих людей, и всегда мечтала жить в роскоши". А ты получила это просто так, потому что родилась в семье правителя? Ирегейда. Он мой, только мой, понимаешь? Я никому его не отдам, даже не надейся. Селия пошевелилась, но вылезти из-под бревна не смогла. Оставалось только догадываться, с помощью какой хитрости или заклятия служанка умудрилась его поднять. Мне не нужен Регейда, с трудом проговорила Селия. Можешь забирать его себе, если хочешь. И золото У меня много красивых украшений, я отдам их тебе, только освободи меня, мистра расхохоталась. Её смех в тишине пустоши прозвучал жутко, заставив Селию вздрогнуть. Глупая, зачем мне твои украшения, если я и так получу всё? Правитель обещал, что Регейда женится на мне, если я помогу с ритуалом. Но я не позволю своему мужу мечтать о другой женщине. А для этого ты должна исчезнуть. Поднявшись на ноги, она прошлась взад-вперёд мимо Селии. Что ты я заболталась? А ведь время уже на исходе. Дайте мне свой медальон, госпожа. Вам он уже не понадобится. Селия только вскрикнула, когда служанка сорвала с её шеи цепочку с медальйоном. Прощайте, госпожа. Интересно здесь водятся дикие звери. Иначе ваша смерть будет долгая и мучительная. Но какое мне до этого дело? Пойду готовиться к свадьбе и наслаждаться объятиями Ригейда. Миста, подожди. Девушка хотела сказать, что воплощение Луны рассердится, узнав, как обошлись с его новой прорицательницей. Но было уже поздно. Селия заметила только промелькнувшую в воздухе золотистую вспышку. Служанка исчезла.